подбежала к ним и завелела хвостом, увидев доуэля Он бросил ей кусок хлеба. — Вот видите, — прошептал Артур, — самое главное сделано. Теперь нам осталось перебраться через стену. Я помогу вам. — А вы? — спросил с тревогой Лоран. — Не беспокойтесь, я за вами, — ответил Дуэль. — Ну что же я буду делать за стеной? Там нас ждут мои друзья, все приготовлено. Ну, прошу вас, немного гимнастики.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 Доуэль выдержал этот экзамен. Несмотря на голод и жажду, Доуэль, долгое время проведший без сна, незаметно для себя уснул. Он спал безмятежно и крепко, не подозревая, что этим самым доставит Равино новую неприятность. неяркий свет лампы, ни музыкальные эксперименты Равино не производили на Доуэля никакого впечатления. Тогда Равино прибегнул к более сильным средствам воздействия.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 Поразительно удивлялся Равиной, ведь этот человек знает, что жизнь его висит на волоске. Его не разбудят и трубы архангелов. «Довольно!» — крикнул он санитаром, и адская музыка прекратилась. равино не знал, что невероятный грохот пробудил Доуэль, но как человек большой воли он овладел собой при первых проблесках сознания и ни одним вздохом, ни одним движением не обнаружил, что он уже не спит.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 Артур, чтобы подразнить своего врага, начал напевать веселую песенку. Это было слишком даже для Равино. Первый раз в жизни он почувствовал, что не в состоянии владеть чужой волей. Связанный, беспомощно лежащий на полу человек, издевался над ним. За дверью раздалось какое-то шипение. Глаз исчез. доль продолжал петь все громче, но вдруг поперхнулся.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 Здравствуйте, мой друг. Как себя чувствуете? Благодарю вас, ответил Доэль, и почувствовав боль в груди, сказал: Голова болит и грудь. Много не говорите, предупредил его Лорре. Вам вредно. Этот висельник равеной едва не отравил вас газом, как крысу в трюме корабля. Но Доэль, как мы великолепно провели его. И Лорре начал смеяться так, что Лоран посмотрел на него сукаризно, опасаясь, как бы его слишком шумная радость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 Я и Шауп достали себе полицейские костюмы, подъехали на автомобиле и заявили, что мы явились для санитарного осмотра. Шауп изобразил даже мандат со всеми печатями. На наше счастье, у ворот стоял непостоянный постоянный привратник, а простой санитар, который, очевидно, не был знаком с инструкцией Равино, требовавший при впуске кого бы то ни было предварительно созвониться с ним по телефону. Мы держали себя на высоте положения и...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 Да, горячее было дело. Нестерпимая боль все более обессиливала Равино, а шауб продолжал выкручивать его руку. Наконец Равино, корчась от боли, прохрипел. — Чего вы хотите? — Немедленной выдачи Артура Дуэля, — сказал я. — Разумеется, — скрипнув зубами, — ответил Равино. — Я узнал ваше лицо. — Да отпустите же руки, черт возьми! Я проведу вас к нему. Шауб подпустил руку ровно настолько, чтобы привести его в себя. Он уже терял сознание. Равино провел нас к камере, в которой вы были заключены, и указал глазами на ключ. Я отпер дверь и вошел в камеру в сопровождении Равино и Шауба. Глазам нашим представилось невеселое зрелище. С как младенец, выкорчились в последних судорогах, подобно полураздавленному червю. В камере стоял удушливый запах хлора.